Часть 4. Я готовилась к самому худшему с той самой минуты, как получила сообщение Шарлотты. После разговора с Грэгом я несколько расслабилась, и вот именно тогда все пошло наперекосяк. Не успела я пробежать и трёх шагов, как меня остановил охранник, ухватив руку и плечо. Я подавила желание вырваться, не было уверенности, что я смогу сделать это без оружия, брони и использования силы, а сопротивление может только усугубить ситуацию. Он посмотрел на меня, Но я отвела взгляд и уставилась в пол, чтобы он не мог разглядеть моё лицо. «Не нужно бегать, девочка!» — сказал он. Он отпустил меня, и я подавила желание облегченно вздохнуть. Бардак, царивший в моей голове с утра, значительно усилился. Клубок не вполне осознанных мыслей. Каким-то образом среди всей этой мешанины мне удалось выделить несколько важнейших задач. Выскользнуть из здания, избавиться от улик, оценить угрозу и заняться её устранением. Я замедлила шаг... В руках все еще были бумаги, которые я выдернула из планшетки. Как только охранник скрылся в дверях кабинета, я принялась рвать их. Одновременно начала использовать насекомых внутри школы, чтобы прощупать окружающее пространство. Если кто-нибудь заметит необычное движение муха муравьев, они узнают о присутствии в здании Рой. Но, судя по всему кто-то и так уже в курсе. Либо против меня выступили хорошие парни, и тогда подобные подсказки не имели значения, либо это какие-то мои враги, и тогда подсказка героя могла даже помочь. Школа Аркадия состояла из двух длинных зданий, соединенных между собой третьим, наподобие буквы «Н». Кабинет директора, рядом с которым находилась я, а также остальные административные служебные помещения, были, похожи, сосредоточены вблизи центра. Все ближайшие выходы вели на открытое пространство, которое хорошо просматривалось через окружающие ряды окон. Куже того, все выходы были аварийными, Поперек дверей были установлены тяжелые засовы, при открытии которых срабатывала тревога. «Если кто-то за мной охотится, мне нельзя попасть в такое положение». Оставалось два варианта. Я могла направиться в крыло слева, где было четыре этажа классных комнат, столовый спортзал. Там были выходы на парковку для машин перед школой. Или можно было выбрать другое крыло, которое было несколько длинней, с актовым залом и главным входом в школу. В ней было больше классов. Я направилась к главному выходу справа, высыпав на ходу обрывки бумаги в мусорное ведро. Я старалась двигаться, не привлекая лишнего внимания, так быстро, насколько это возможно. Всех найденных охранников я помечал у насекомыми. Мне пришлось остановиться, когда насекомые обнаружили кое-кого еще. Со стороны главного входа в компании двух охранников приближались адаманты суховей. Они направлялись к пересечению коридоров прямо передо мной. Я резко свернув вправо, я направилась к лестнице, скрывшись, прежде чем они смогли меня увидеть. Я беспокоилась, что они направятся прямо ко мне, но они остановились на пересечении коридоров. Я уже спустилась на один этаж. Кабинеты преподавателей и комнаты для совещаний сотрудников отделились от коридора окнами от пола до потолка с таким же стеклом, как и на внешних окнах. Шестиугольные ячейки почти незаметно переходящие друг в друга. Глядя прямо на них, я не могла заметить линии соединения, но когда я смотрела на них под определенным углом, свет проходил сквозь каждую ячейку чуть иначе. Защита против птицы хрусталь. За ближайшим окном в кругу десятка учеников сидела пара преподавателей. Никто, даже охранник, стоявший за стеклянной дверью, не взглянул на меня. Наружные окна были плотно закрыты, в здании было прохладно, несмотря на то, что его конструкция чем-то напоминала парник, однако это осложняло проникновение внутрь насекомых, поэтому в моем распоряжении было сравнительно небольшое их количество. Я задействовала всех, которых могла использовать, и разместила менее мобильных из них на дверях и вдоль линий, где стены касались пола или потолка. Я предпочла бы расставить их плотнее, чтобы лучше ощущать свое окружение, Но даже так я получила примерную схему расположения коридоров. Маленькое облачко мух только теперь достигло приемной, проскользнуло внутрь, когда какой-то ученик открыл дверь и пролетело между ног людей в сторону кабинета директора. Подслушивание требовало осознанных усилий, но я специально тренировала мозг, чтобы распознавать с помощью слуха насекомых чуждую им человеческую речь. Чем больше был рой, тем легче это было сделать, но сейчас придётся обходиться тем, что есть. «Сражение на территории моей школы», — говорила она по телефону. Теперь, пока она говорит по телефону, у меня будет хоть какая-то информация о происходящем. Относительно немного. Кроме того, мне приходилось напрягаться, разбирая смысл сказанного. Но это было хоть что-то. Моих учеников. Чувствительны. Чтобы они чувствовали себя в безопасности. Это была незнакомая школа, и хотя я примерно представляла, как расположены корпуса, полного понимания внутренней планировки у меня не было. С обоих концов коридора располагались короткие лестницы, ведущие в главные коридоры соседних корпусов. Я направилась к дальнему от Суховея доманта. «Если это приказ». «Да». «Хорошо». Директор закончил разговор и положил телефон на стол. Несколько секунд она сидела неподвижно, я ускорила шаг. Насекомые на ее брюках сообщили мне, что она поворачивается. Я представила планировку ее кабинета и осознала «компьютер». Я находилась на верхней части лестницы, на пути к двери, ведущей на стоянку, когда прошел сигнал. Адаманты, Суховей, так же, как и каждый охранник в здании, в тот же момент начали действовать. Некоторые полезли в карманы, судя по всему за телефонами, другие пришли в движение. Не только охранники. Насекомые на дверях кабинетов сообщили мне, что какие-то ученики выскользнули из класса. Двое. Оба парни. Моим врагом был протекторат или кто-то с сильными связями в протекторате. Никто другой не смог бы такое провернуть. Охранники, стоящие на крыльце, вошли в здание и закрыли за собой двери. Тяжелый механический звук срабатывающих замков огласил коридоры, все двери, ведущие наружу, были заблокированы. Ворота перед школой были закрыты, и охранник уже шел закрывать створки из проволочной сетки в дальнем конце парковки. Могла ли я сбежать? Может быть. Пробиться мимо охранников и дверей? Вероятно. Я могла скрыть себя роем, использовать хоть ограниченные, но доступные мне варианты, чтобы замаскировать себя, обезвредить или отвлечь тех, кто снаружи. Могу ли достаточно быстро добраться до конца парковки? Вполне. А вот все вместе. Да еще и с помощью всего лишь сотни насекомых. Не уверена. Любая схватка потребует времени и несет повышенный риск, ведь на мне нет костюма. Если у кого-либо из охранников есть конфискованное оружие, или если на меня наткнётся один из местных кейпов, мне будет крышка. На мне не было припасённых насекомых, я боялась, что ворот меня будут обыскивать, и не хотела, чтобы охранник вместо оружия обнаружил ползущих под одеждой и в карманах насекомых. По этой же причине не захватила и костюм. Глупо. Я вляпалась. «Внимание, внимание!» Из громкоговорителей, установленных по всей школе, раздался голос Хауэлл. «Входы в школу сейчас заблокированы. Для вашей безопасности, пожалуйста, оставайтесь в своих классах. Учащиеся вне классов должны спокойно и упорядоченно направиться к ближайшей зоне отдыха. Ученикам в северном крыле школы следует пройти в актовый зал». «Ученики в южном крыле должны собраться в столовой. Сохраняйте спокойствие и будьте уверены, прямой опасности нет. Мы контролируем ситуацию». Петля затягивалась. Ученики будут собраны в определенных местах. Оставшиеся классы будут один за другим прочесаны. Если был вовлечен протекторат, вряд ли я смогу найти подходящее место, чтобы спрятаться. Кажется, крутыш мог при помощи своих очков видеть сквозь стены и обнаруживать тепловые контуры. Двое парней достигли комнаты на нижнем этаже, возле спортзала. и начали торопливо переодеваться в костюмы. Стояк-крутыш. Что было известно хорошим парням? Их предупредили, что я в школе. Я была у директора всего несколько минут назад, и она внесла мое имя в компьютер. Вероятно, с этого все и началось, учитывая, что все дальнейшее произошло в течение нескольких минут. Поступил звонок, и директор активировала блокировку. То, что она меня предупредила, не вязалось с этим поступком. Вероятно, изоляция школы была вынужденной мерой. Тут до меня дошло. Герои не могли быть уверены, что я в школе прямо сейчас. Внутри я была практически беззащитна, но снаружи у меня были насекомые. Вряд ли я смогу незаметно покинуть здание, но чисто теоретически можно попробовать заставить их отключить блокировку. Насекомые потекли из ближайших кварталов и начали собираться возле одного из пожарных выходов, который я ранее заприметила. Они образовали приманку, грубую копию моего размытого силуэта, покрытого насекомыми, а затем начали двигаться к школьным воротам. Один из охранников, стоящих возле актового зала, увидел и крикнул об этом Суховею, окутанный паром герой поспешил к двери. Суховея был дальнобойным кейпом и мог, скорее всего, без труда убить мой Рой. Я разделил насекомых на две копии, которые продолжили движение к воротам и стене. В коридоре школы огласило еще одно объявление. «Недалеко от входа в школу сейчас находится суперзлодей. Ученики, находящиеся в классах, перейдите в столовую. Любая, кто уже находится в безопасном месте... «Должно оставаться там, где он есть». Приёмная пустела, охранники разделились, чтобы направить учеников в нужную сторону. Эмма была в середине группы из 40 или 50 учеников. Эмма была в середине группы из 40 или 50 учеников, направлявшихся в столовую. Сразу за ними следовал директор вместе с двумя охранниками. Кабинеты позади меня тоже эвакуировались. Плотная стеклянная дверь открылась, и стали слышны голоса. Один из преподавателей возглавлял группу из 12 подростков. Пойдемте в столовую». Если это затянется, мы, по крайней мере, сможем поесть. Он заметил меня и жестом предложил присоединиться. Я могла бы возразить и сказать, что я пойду в актовый зал, могли сработать несколько убедительных предлогов, например: У меня проблема с учеником, который сейчас в столовой. Но сейчас мне важна незаметность. Лучше пока не высовываться, придумать планы, выполнить его, избегая неожиданного поведения, которое может привлечь ко мне внимание. Здесь, по крайней мере, можно затеряться среди других. Я присоединилась к толпе, направляющейся к столовой. По дороге встречались охранники, которые направляли в столовую новых учеников. Струйки подростков сливались в водяную массу, немного тормозящую перед узким входом. Внутри все разбредались и занимали место за столами. Я снова заметил различия между двумя видами учеников. Яркие и веселые собирались вместе за ближайшими к двери столиками, а также у передней части столовой, где была вся еда. Остальные были распределены по одному или группами по 2-5 человек. Директриса и другие сотрудники стояли у двери, наблюдая за тем, чтобы все спокойно вошли в помещение. Эмма сидела за одним столом с секретаршами и несколькими учителями, у которых, как я поняла, не было классной комнаты. Когда я вошла в помещение, она посмотрела на меня. Я нашла Шарлотту, определив ее по бумажной коробочке с божьей коровкой внутри, которую сейчас носили все мои наиболее ценные приспешники. «Тейлор!» – прошепела она, когда я направилась к столу в задней части помещения. Я смутно осознавала, что Саховей ударил одну из приманок. Влага из воздуха рванулась в его руку, и почти половина приманки была разрушена, насекомые были оглушены и обездвижены. Я заметила, что пауки пострадали больше остальных. Чтобы двигать конечностями, их организмы использовали что-то вроде гидравлики. Черт, мне нравились пауки. Они были крайне полезны. Я добралась до Шарлотты и пробормотала. «Сделай вид, что не знаешь меня!» «Эй, Тейлор!» – прошипела она, повернувшись ко мне спиной. Когда я не ответила, она повторила. «Эй!» «Это из-за тебя?» «Думаю, да», — тихо сказала я. Я села на край стола, сложила перед собой руки и положила на них подбородок. Так я могла наблюдать за всеми, не привлекая к себе внимания. Это также позволило мне сосредоточиться на рое. Насекомые незаметно исследовали помещение и искали пути отступления. Было ли какое-то место, через которое работники столовой доставляли продукты? Какой-нибудь запасной ход, ведущий, скажем, в спортзал или в служебные помещения? Может быть, на крышу?» У меня не было достаточно насекомых, чтобы держать их на стенах. Я вынуждена была запоминать каждый коридор и каждый нюанс парковки здания, которые могли оказаться важными. Снаружи суховей работал над уничтожением моих обманок. Я выпускала новые и новые копии, затем отправила одну группу к нему, чтобы посмотреть, смогу ли я ослепить его. Насекомые потеряли свою влагу, как только близко подошли к суховею. Одним только роем врубить его не получится. Он только еще быстрее выкачивал влагу из роя, высушивая, убивая насекомых сотнями. Однако погибшие насекомые кое-что мне подсказали. Разрушительный эффект не охватывал обширную площадь, он напоминал конус, длинный, но узкий. Если его непрерывно окружает влага, то, возможно, я могла бы использовать это против него. Летающие насекомые начали серию бомбардировок, они подбирали небольшие камушки и комки грязи, используя цепкие лапки, которые обычно помогали им держаться на стенах. На лапах не было присосок, но мелкие частицы легко удерживались волосками. Насекомые плотными кругами взмывали высоко над суховеем, сбрасывали груз, возвращались за новые порции и так по кругу. Я старалась не создавать скоплений, чтобы он не смог убить за раз слишком много. Мусор в сочетании с высокой влажностью может покрыть его тонким слоем грязи, и если повезет, это ослепит его и отвлечет гораздо лучше, чем рой.